Глава 7. Расплата. Женщинам в Blizzard всегда приходилось нелегко. За всю 30-летнюю историю компании они никогда не занимали должности исполнительных продюсеров или гейм-директоров, а потому не было видно какого-то очевидного пути к долгосрочному успеху. Первостепенное значение имел стаж, а большинство работниц Blizzard присоединились к компании спустя десятилетия после выхода World of Warcraft так что по части опыта они не могли быть наравне с коллегами мужского пола. Во многих департаментах существовало ощущение, что если ты не вписываешься в пацанский клуб, то на тебя начнут косо смотреть. С этой проблемой ничего не получалось сделать до самого конца 2010-х годов. Все началось с нескольких женщин. Они обсудили с адвокатами расследования, которое проводили федеральное правительство и правительство штата. Достоянием широкой общественности оно стало 21 июля 2021 года. Калифорния подала иск против Activision Blizzard за сексуальную дискриминацию и неправомерные действия. Два года спустя, в декабре 2023 года, обе стороны придут к соглашению о выплате компенсации в размере 54 миллионов долларов, в котором также будет сказано, что ни один суд или независимое расследование не подтвердили, что в Activision Blizzard имели место систематические или широко распространенные сексуальные домогательства. В мучительной жалобе на 29 страницах юристы правительства заявили, что сексизм десятилетиями окутывал игровую индустрию, в которой доминировали мужчины, и указали на Activision Blizzard как на яркий пример этой эпидемии. Больше всего ужасало упоминание женщины, покончившей жизнь самоубийством из-за сексуальных отношений, возникших со своим начальником мужчиной. Оно было обращено издательскому отделу Activision, но многие другие обвинения касались именно Blizzard. Компанию обвинили в том, что она платила женщинам меньше, чем мужчинам, игнорировала жалобы отдела кадров и никак не наказывала за домогательство на рабочем месте. Весьма небрежно оформленная судебная жалоба местами вводила в заблуждение, смешивая воедино различные части Activision Blizzard и никак не разграничивая подразделения Blizzard, хотя в них была совершенно разная культура. Как бы то ни было, многие сотрудницы Blizzard со стажем ощутили, что в ней удалось ухватить более широкую истину. В последующие недели десятки мужчин и женщин рассказывали в социальных сетях, с какими проявлениями сексуальных домогательств или дискриминации по половому признаку они сталкивались в этой группе компаний. Досталось и отделу кадров. Якобы он либо не желал, либо не был способен решить эти проблемы. Кого-то это разозлило, а другие почувствовали облегчение. Оказывается, с такой бедой пришлось столкнуться не только им одним. Все это время их гнев на одну из самых любимых компаний в игровой индустрии был праведным, хотя окружающие твердили, что они раздувают из мухи слона. Возможно, высказав это вслух, они обрели внутренний покой. Когда в середине нулевых Blizzard развивалась стремительными темпами, Морхием и другие руководители поняли, на решение мелких вопросов тратится слишком много времени. Поэтому они создали уровень менеджеров среднего звена этаких консулов для каждого направления разработки, будь то дизайн, графика, программирование или что-то еще. Руководители всех подразделений компании собирались на митинги консулов, где обсуждались вопросы найма и карьерного роста. Ассистентка Конни Гриффит оказывалась единственной женщиной на многих совещаниях, и некоторые руководители мужчины делали ей нехарактерные для большинства профессиональных кругов замечания. Некоторые мужчины словно застряли в 90-х, комментирует она. Они жаловались на найм женщин и на то, что с ними нужно вести себя осторожнее. Blizzard сильно изменилась со времен кулачных побоищ и затопленных отелей. Она разрослась до тысячи сотрудников, переехала в новый кампус и объединилась с Activision, сформировав одно из крупнейших игровых издательств. Но в компании по-прежнему работали преимущественно мужчины, и для таких женщин, как Гриффит, случайный сексизм стал обыденным явлением. Особенно ярко это проявлялось в подразделениях, где работало больше молодых, вроде QA-департамента, где ей и другим женщинам приходилось отбиваться от пугающих и сексуально окрашенных комментариев со стороны менеджеров. Когда Гриффит работала в Blizzard на ресепшене, она в шутку называла рабочее место почтовым отделением, потому что там всегда выстраивались очереди из желающих поговорить с ней мужчин. «Конечно, мне в мои 23 льстило подобное внимание», — говорит Гриффит. «Но, с другой стороны, мне только 23, блин. В некоторых случаях мне было очень некомфортно». Когда Blizzard наращивала профессиональную этику, мало женщин работало на ведущих ролях, а на уровне директоров их не было вообще. Находясь в вечном меньшинстве как в командах, так и на митингах, они постоянно задавались вопросом. Этот разрыв обусловлен их навыками или полом? «Это было самоисполняющееся пророчество», говорит одна из бывших работниц. «Чем меньшего мы могли достичь, тем больше нас это расстраивало, и чем больше мы расстраивались, тем менее пригодными или профессиональными мы все казались». В 2010-х годах масштабы сексизма убавились, но системные проблемы, особенно связанные с оплатой труда, никуда не делись. Помимо исполнения основных обязанностей, женщинам приходилось выяснять, справедливо ли им платят и повышают в должности. Ники Бродерик сперва работала тестировщицей, а затем стала ассистентом продюсера в отделе бизнес-аналитики. Она пришла в замешательство, когда ее мужа из другого подразделения повысили до должности помощника, что на целую ступень выше ее статуса ассистента. «В карьерном плане я отстала от мужа на 2 или 3 года, хотя проработала в компании куда дольше него. Ему удалось просто перешагнуть через одну ступеньку и получить зарплату повыше», — объясняет Бродерик. «Это бесило». За 7 лет работы в blizzard Бродерик была вынуждена мириться с подколами коллег под градусом и нежелательным сексуализированным вниманием. Коллеги-мужчины наугад отправляли ей сообщения, чтобы завязать беседу. Она считала это просто частью дружеской атмосферы. А потом они внезапно перестали с ней общаться, когда узнали, что Бродерик состоит в отношениях. Однажды кто-то сказал, что ее задница в этих шортах выглядит просто потрясающе. «С тех пор в шортах я больше на работу не ходила», — говорит она. Уйдя из Blizzard, Бродерик пыталась несколько месяцев осмыслить пребывание в этом месте. По большей части компания относилась к ней плохо. Платили меньше, чем она считала справедливым, а отдел кадров игнорировал жалобы. Но игры Blizzard помогли ей пережить трудные времена. Ее свадебная вечеринка почти полностью состояла из друзей, с которыми она познакомилась в компании. «Не знаю, получится ли когда-либо наладить такие же теплые отношения в какой-либо другой компании в индустрии», заключает Бродерик. Многие сотрудницы Blizzard описывали свои чувства в подобном противоречивом ключе. Проработавший в компании 11 лет Скай Чендлер нравилось быть причастной к играм вроде Diablo 3», но ее сильно огорчало, что компания печатала брендированные футболки только мужских размеров. Чендлер отправилась в отдел лицензирования, чтобы побороться за женские. «Мне тогда сказали, да кого это волнует», — вспоминает Чендлер, а я ответила, «Чел, вообще-то нас». Еще одна женщина описывала свои рабочие дни, в том числе в других компаниях, в виде оценок по десятибальной шкале. 5 из 10, 7 из 10 и так далее. 10 из 10 значило, что все было максимально адекватно. Blizzard металась из одной крайности в другую. Некоторые дни оценивались в 10 из 10, а другие в 0 из 10. «Если мы взлетали, то сразу в стратосферу, а если падали, то пробивали дно», — вспоминает она. Уходящие сотрудники чаще всего скучали по дружеским связям, которые они поддерживали в Blizzard всю жизнь. Иногда только после увольнения кто-то понимал, что голубая кровь Blizzard на самом деле приносила не так уж много счастья. «Я знаю многих людей, которые до сих пор хранят верность Blizzard», рассказывает Эрика Геберт, которая два с половиной года проработала в пиар-отделе, пока ее не уволили в 2019 -м. Она говорит, что некоторым из них было за 30-40, они хотели завести семью, но не могли себе этого позволить. Вне рабочего времени они играли в Overwatch или тусовались на корпоративных вечеринках. Я думала про себя, на смертном адресе за руку их тоже будут коллеги держать, делится мыслями Геберт. Увольнение разбило ей сердце, но со временем это прошло. Я отчасти рада, что моя жизнь больше не такая. С момента основания в Blizzard не существовало границы между профессиональной и личной жизнью. Даже в 90-х, когда компания состояла из нескольких десятков человек, сотрудники проводили дни и ночи в офисе, вместе разрабатывали проекты и вместе в них играли. Эта практика продолжилась по мере роста Blizzard, когда она становилась все более успешной и привлекала работников со всего мира. У многих переехавших в ради места в этой компании не было там ни друзей, ни родственников. Работа требовала огромной отдачи, поэтому социальные связи и романтическая жизнь тоже оказались связаны с офисом. Это приводило к нестандартным и неудобным ситуациям. Некоторые из высокопоставленных разработчиков и руководителей Blizzard были открытыми свингерами, приглашавшими коллег на секс-вечеринки. Об этой субкультуре частенько ходили слухи, и некоторые оказывались настолько невероятными, что было тяжело отличить правду от лжи. Но иногда, во время отдыха или рабочего мероприятия, новичок Blizzard мог оказаться участником разговора, целиком состоящего из намеков. Они говорили об этом очень аккуратно объясняет комьюнити-менеджер Кристина Миконин. Открыто это не подавалось, но было предельно ясно, о чем идет речь. Давний продюсер Blizzard Джейсон Хатчинс никогда не скрывал свои пристрастия. Он говорил, что верит в обоюдное согласие, а все, кто получал от них с женой приглашение на свингерские вечеринки, приносили справки от врачей. «Мы были открыты и честны во всем», — комментирует он. «Об этом мы говорили предельно откровенно». Но даже при обоюдном согласии могли возникать неприятные последствия, когда на следующее утро всем приходилось пересекаться в офисе. «Без проблем не обходилось, но я думаю, что мы пытались решить их публично, честно и открыто», — говорит Хатчинс. Добралось ли это до посторонних ушей в офисе? Возможно, пару раз бывало. Эти размытые границы могли привести к неловким или даже опасным ситуациям, особенно во время вечеринок, на которых собирались почти все сотрудники Близзард. Женщины рассказывали о неприятных историях, когда пьяные мужчины уламывали их на поцелуи или принуждали к сексу. Когда женщины обращались в отдел кадров с жалобами, им отвечали, что Близзард ничего не может сделать, поскольку события происходили за пределами кампуса. Женщины в Близзард создали сеть шушуканий, чтобы предупреждать друг друга о конкретных мужчинах, которые неадекватно себя вели. Со временем сам по себе возник вопрос, если им известно, что кто-то ведет себя проблемно, почему об этом не знает менеджмент? Есть люди, по которым сразу видно, что лучше их избегать, делится Миконин, потому что за ними уже закрепилась репутация хищников. Вы спрашиваете, почему они все еще здесь, а вам в ответ лишь пожимают плечами. Руководители утверждали, что обнародование результатов кадровых расследований неэтично и незаконно, и что иногда публичные показания обвинителей отличаются от изначальных. Часто отдел кадров собирал слухи о предполагаемых нарушителях, но не всегда удавалось получить конкретные ответы. Когда компания все-таки принимала карательные меры, например, понижение в должности или удержание зарплаты, то о таких наказаниях приходилось умалчивать по юридическим причинам. Жертвы не знали, чем заканчивались разбирательства. Молчание заставляло женщин считать, что Blizzard игнорирует их проблемы особенно когда некоторые из наиболее отъявленных нарушителей действовали, казалось бы, безнаказанно. Лучше всего культурные изменения в Blizzard демонстрировала выставка «Близкон», где алкоголь лился рекой, а фанаты воспринимали разработчиков как рок-звезд. Иногда все происходило довольно безобидно. «Трудно было там пройтись, чтобы при этом фанаты не стали лезть обниматься или фотографироваться», объясняет дизайнер Грег Стрит. Но иногда дела принимали сюрреалистичный оборот, «Где-то была фотка, на которой мы с Дэйвом гролом вместе расписываемся на чьих-то сиськах», вспоминает художник Джой Холл. «Если девушка показывает тебе сиськи и говорит, распишись на них, ты берешь и расписываешься». Примечание научного редактора. Дэйв Грол — рок-звезда, бывший барабанщик группы «Нирвана» и основатель фу Fighters. Ситуации часто настолько выходили из-под контроля, что в какой-то момент Blizzard запретила сотрудникам спать с фанатами. Актриса и писательница Мишель Морроу в 2013 году посетила Блискон, где стала свидетельницей мерзкой стороны этого мероприятия. Накануне выставки Морроу ужинала с ведущим дизайнером World of Warcraft Дэйвом Косаком и его женой Кристал, и к ним прицепился пьяный мужчина. «Он очень сильно набрался и приставал ко мне, а в ответ на отказы говорил нелепые и смущающие вещи», вспоминает Морроу. «Неприятность заключалась в том, что этот человек был начальником Косака». Алекс Афросиаби начинал как дизайнер квестов на заре World of Warcraft, но всегда играл главную роль в сети сплетен Blizzard. Он пришел в компанию без опыта работы в индустрии. Blizzard нашла его сама, когда он возглавлял успешную гильдию в EverQuest. Алекс зарекомендовал себя как талантливый дизайнер и смог подняться по карьерной лестнице, став креативным директором нескольких дополнений к World of Warcraft. Он был красив, харизматичен и мастерски использовал игровые инструменты для создания нового контента. А еще он обрел репутацию человека, который много пил, оскорблял подчиненных и вступал в сомнительные связи с сотрудницами. И вот он в пьяном виде приставал к Морроу, сделал ей предложение и обещал повысить. «Он сказал мне, что если я выйду за него замуж, то получу ключи от Blizzard, бы эта хрень не значила», комментирует Морроу. После небольшой перебранки косок встал и отвел Афросиабе подальше от их стола. На следующий вечер Морроу и Косок готовились отправиться в гостиничный номер Афросиаби, где сотрудники Blizzard собирались по вечерам в период проведения Близкон, чтобы отдохнуть от царившего там хаоса. Это место называли «Люкс Косби» из-за локальной шутки про ковер в одном из гостиничных номеров, напоминающий свитер легендарного комика Билла Косби. В групповом чате с несколькими другими дизайнерами World of Warcraft, включая самого Афросиаби, Косок написал, что сейчас приведет горячих телочек в Люкс Косби, имея в виду свою жену и Морроу, стоявших рядом с ним. Когда они добрались до номера, Морроу снова пришлось отбиваться от нежелательных сексуальных домогательств пьяного Афросиаби. Но в целом та ночь прошла без происшествий. Год спустя, в октябре 2014 года, в стендапе комика Хэннибала Берреса вновь всплыли старые обвинения Билла Косби в сексуальном насилии. Они вызвали широкий резонанс в прессе, новые обвинения и последовавшее уголовное преследование. Примечание автора. Комик Уолтер Камау Бел в документальном фильме «Нам нужно поговорить о Косби» сказал следующее. «Большинство из нас тогда не задумывались об этом, потому что Билл Косби все еще считался отцом Америки. Но шутки Хеннибала плюс зернистые кадры с мобильного телефона плюс новая эра социальных сетей в итоге породили взрывоопасную смесь. «Наверное, не стоит больше называть это место номером Косби», вспоминает Косок, сказанную супруге шутку. Но в 2021 году это имя всплыло еще один раз в заявлении Калифорнийского суда. Афросиаби был настолько известен домогательствами к женщинам, что его номер был назван «люксом Кросби» в честь предполагаемого насильника Билла Кросби. Это было неправдой, к тому же сделанная опечатка усугубляла общее ощущение небрежности заявления. Тем не менее, утверждение получило широкую огласку. В статье на игровом сайте Катаку была опубликована фотография Афросиаби, найденная на просторах соцсетей, на которой изображена группа из восьми улыбающихся сотрудников Blizzard. Они лежали на кровати, держа фотографию Билла Косби в рамке. Тем вечером 2013 года снимок казался им безобидным, но спустя 8 лет фотография приводила в ужас. В статье также был опубликован скриншот переписки в чате и сообщалось, что Косби обвиняли в изнасиловании в начале нулевых годов. Однако об этом стало известно только через год после того, как был сделан снимок, о чем Котаку не упоминает. Также не уточнялось, что в сообщении про телочек шла речь о жене и подруге Косака. «Сюр какой-то», — вспоминает свои эмоции Морроу. Все неосознанно оскорбились за меня как за героиню статьи, в то время как Дейв на самом деле защитил меня. Он сделал именно то, что должен сделать любой мужчина, когда его начальник начинает вести себя как подонок». Позже Мороу начала работать ведущей и интервьюером на Блискон, где ей пришлось брать интервью у Афросиаби о World of Warcraft. «От меня требовалось сделать так, чтобы он выглядел умным, смешным и все такое», — вспоминает она. «Паршиво мне тогда было» косок покинул Blizzard осенью 2020 года и стал творческим директором в небольшой компании Deviation Games. По словам знакомого с ситуацией человека, после появления статьи на Котаку, несколько коллег пожаловались руководству и заявили, что больше не хотят с ним работать. Студия наняла адвоката для проведения четырехмесячного расследования. Оно ничего не смогло выявить, но руководство Deviation все равно приняло решение уволить косока в интервью для этой книги Косок отказался комментировать обстоятельства своего ухода, но сказал, что столкнулся с профессиональными последствиями из-за статьи на Катаку. Примечание автора. Я проработал в Катаку около 8 лет, и несколько из них сотрудничал с Итаном Гачем, автором той самой статьи, которая была опубликована уже после моего ухода. Я спросил у Гача, жалеет ли он о той публикации и как поступил бы сейчас. В ответ он сказал, в этом сюжете мы шли нога в ногу с обвинением штата. Показали публичные записи с изображениями и текстовыми сообщениями, которые демонстрируют проявление сексистской пацанской культуры. Я считаю, что все сделал правильно. «При найме я все еще слышу о том, что у меня проблема с репутацией», комментирует Косок. «На самом деле никто меня ни в чем не обвинял, но моя ценность как личности, по крайней мере в корпоративной среде, серьезно упала». Пол Кассарас проработал в Близзард 14 лет и покинул компанию в 2019 году. Он тоже был упомянут в статье на Катаку, где позировал с фотографией Билла Косби в рамке. Косарес говорит, что в 2021 году он работал в ZeniMax Online Studios, и сразу после выхода статьи летом 2021 года компания отправила его в принудительный отпуск, а спустя несколько недель уволила без объяснения причин. В то время никто не знал об обвинениях Косби, пытался объяснить Косарес, но ему ответили, что коллега чувствовал себя некомфортно, работая вместе с ним. Позже, при подаче резюме на новую работу, он стал попадать в неловкие ситуации. Например, работодатели отменяли собеседование за час до начала, будто только что вбили его имя в Гугл. «Когда я общаюсь с друзьями и родственниками, эта ситуация вызывает у них недоумение», — объясняет Косарес. «Одно фото способно так подорвать карьеру человека». Термин «люкс Косби» стал нарицательным. В нем разом собралось все, что было не так с Blizzard, к большому разочарованию работавших там людей. «За всех говорить не буду, но когда я находилась в той комнате, там не было ничего мерзкого, кроме Алекса», — говорит Морроу. В то же время женщины из Близард считают, что в судебном иске обратили внимание на важный элемент этой истории, а Фарсиабе позволили сохранить должность, несмотря на его поведение. В течение многих лет женщины предупреждали друг друга держаться подальше от Афросиаби. Пиарщикам было велено внимательно следить за тем, как он общается с прессой и фанатами, потому что тот мог отличиться и на публике. На Близкон в 2010 году одна женщина спросила группу ведущих разработчиков World of Warcraft, появятся ли когда-нибудь в игре женские персонажи, которые не выглядели бы как модели из каталога Victoria's Secret. Разработчики-мужчины дружно засмеялись. «Безусловно, мы хотим внести разнообразие в наши женские образы», начал отвечать Афросиаби. «Мы обратимся и к другим каталогам». В интервью для этой книги больше десяти человек рассказали, что слышали о сексуальных домогательствах со стороны Афросиаби. Некоторые видели это собственными глазами или даже сталкивались с таким поведением начальника лично. Одна женщина, отметившая его как хорошего лидера и наставника, также добавила, что его мерзкие поступки не ограничивались одними женщинами. Он вел себя как сволочь. «Вообще со всеми», — подытоживает она. Несмотря на свою репутацию, Афросиаби продолжал подниматься по карьерной лестнице в blizzard и получил должность творческого директора собственного проекта. Игра под кодовым названием Андромеда планировалась как дорогой экшен наподобие God of War от Sony. Новый вселенная Варкрафт. Весной 2020-го, за год до судебного разбирательства, Blizzard уволила Афросиаби. Позже представитель компании назовет причиной тому некорректное обращение с другими сотрудниками. Его небольшой команде сообщили, что он уволен, но не объяснили почему. Blizzard пыталась нанять нового руководителя проекта, но после тщетных поисков его отменили, а разработчиков перевели на другие игры. Афросиаби — не единственный руководитель Blizzard, увлеченный в сексуальных домогательствах. Один начальник киберспортивного департамента был публично обвинен в том, что трогал женщин против их воли, а в интервью для этой книги несколько сотрудниц компании поделились историями о домогательствах со стороны мужчин из различных подразделений. В одних случаях обвиняемых увольняли, в других женщины решали не сообщать об инцидентах или передумывали, узнав о необходимости обязательного привлечения полиции. Некоторые люди видели, как их обидчики отделывались пустяковыми наказаниями. Например, им запрещали контактировать с обвинявшими их женщинами. Работавшая на ресепшене Кейтлин Лоренсон рассказала, что пожаловалась на коллегу за многочисленные вульгарные комментарии сексуального характера в ее адрес, но в ответ отдел кадров просто махнул рукой. «Мне сказали, что раз я сама не попросила его прекратить, то ничего нельзя поделать. Они попросили его не подходить ко мне», — вспоминает она. Внезапно для всех летом 2018 года Майк Морхим сообщил в рассылке, что технический директор и директор по разработке Blizzard Бен Килгар больше не работает в компании. Это сообщение породило недоумение и слухи среди сотрудников. обычно уход важного специалиста сопровождался прощальной вечеринкой или абзацем другим об опыте и истории работы ветеранов компании. Но в письме Морхима просто сухо сообщалось, что Килгар уходит. Дерек Инглс, один из главных помощников Килгара, вскоре после ухода шефа провел встречу, на которой попытался иносказательно объяснить ситуацию. Он привел в пример полученный в Xbox совет, который больше напоминал шутку. «Остановись, не вздумай спать с ассистентом». Но если ты вздумал спать с ассистентом, не останавливайся. Многих присутствующих шокировали сразу две вещи. Во-первых, топ-менеджер позволил себе отпустить подобную шутку на общем собрании – Во-вторых, все личные ассистенты начальства оказались под подозрением вне зависимости от того, как реально обстояло дело. О Килгаре ходило много самых разных слухов, и кое-кто даже видел лично, как он приставал к подчиненным с явным сексуальным подтекстом. Но комментарий Инглса все равно поражал. Изначально в штате Battle.net числился всего один программист, но в итоге подразделение разрослось до огромных масштабов и удерживало на своих плечах все игры Blizzard. Этот отдел объединялся с другими техническими группами и с годами пережил столько реорганизаций, что сотрудники постоянно шутили «пора опять обновлять визитки». После провала с Titan Activision вынудила Blizzard нанять опытного технического директора. Это и был Килгар ветеран Xbox со среднезападным говором. Килгар перетянул в компанию нескольких давних приятелей из Xbox, и внезапно основа отдела Battle.net начала состоять из его ближайшего окружения. Топ-менеджеры нанимали своих друзей, которые потом занимались тем же, поясняет продюсер Эндрю Хант. Все работники быстро смекнули, что теперь карьерный рост определяют личные предпочтения начальства. Алкоголь всегда играл большую роль в культуре Blizzard, но для технического отдела он стал главным украшением, Менеджеры собрали большой бар, чтобы устраивать вечеринки после работы, но сотрудники начали пользоваться им в течение рабочего дня. Завсегдаты этого бара приходили на работу с похмелья, их рвало в мусорные баки, они могли опрокинуть стаканчик-другой прямо во время совещаний. Сотрудники поделились, что называли Инглса и прочих ведущих технических специалистов именами персонажей из сериала «Безумцы», потому что тех листали скотч прямо на работе традиции Blizzard стали мероприятия под негласным названием «офисные поползновения». В большинстве подразделений это были спокойные посиделки, за исключением шумных и буйных технарей. В иске Калифорнийского суда утверждалось, что подобные мероприятия несли вред по всей компании. Это вводящее в заблуждение обвинения оспаривают многие сотрудники Blizzard. Позже Blizzard ведет лимит на два стакана на попойках после конца рабочего дня, чтобы заодно сократить количество потенциальных нетрезвых водителей. Подходит к тебе во вторник коллега со стаканчиком вискаря, и вы начинаете обсуждать следующий спринт. Обычное дело в Blizzard. Вспоминает Том Бродерик, менеджер по продуктам в Battle.net и муж Ники Бродерик. Вообще ноль вопросов. Среди коллег Килгар пользовался авторитетом. Возможно, они просто не были в курсе, что творилось на его территории. Раздумывая во время стычек с Activision об уходе из Blizzard, Морхейм даже подумывал назначить Килгара своим преемником. Детали резкого увольнения Килгара так и остались покрыты туманом. Несколько знакомых с ситуацией людей сообщают, что решение приняли после расследования его поведения. И даже не из-за того, что удалось обнаружить. Он просто попался на вранье. 23 июля 2021 года, вскоре после подачи иска, Фрэнсис Таунсенд, главный специалист по соблюдению нормативно-правового соответствия Activision Blizzard, разослала сотрудникам электронное письмо. В нем обвинение называлось искаженным и несоответствующим действительности представлениям компании, включая фактически неверные, старые и вырванные из контекста истории. Она также добавила, современные компании Activision, те компании Activision, которые я знаю, это замечательные компании с прекрасными ценностями. В корпоративном Slack сотрудники Blizzard начали бурно реагировать на произошедшее. Это правда, что выски имелись неточности, и дело касалось в основном случаев, которые произошли много лет назад. близард уже спокойно разобралась с некоторыми из предполагаемых нарушителей порядка вроде Килгера и Афросиаби и пыталась разрешить укоренившиеся культурные проблемы. Усилия, по всей видимости, не были напрасными. Сайт Comparable, посвященный карьере, в 2019 году провел исследование, в котором Джей Аллен Брэк вошел в число лучших 25 руководителей компаний, на которых работают женщины. Однако повсеместный сексизм по-прежнему вызывал недовольство у многих сотрудников. Сказанные Таунсен слова про компанию Activision, которые я знаю, касались особенно абсурдными из-за одной детали. Она устроилась сюда 4 месяца назад. Совсем иным оказалось заявление Морхема, который покинул компанию 3 года назад. В нем он принес извинения и попросил женщин рассказать ему обо всем. «Руководство просто обязано искоренять токсичность и домогательство в любой форме и на всех уровнях компании», — писал он. «Я прошу прощения у переживших подобные женщины с Blizzard. Мне очень жаль, что я вас подвел». Следующие несколько дней он вместе с женой Эми слушал по видеосвязи рассказы бывших сотрудниц. Некоторые настаивали на том, что он мог просто не знать об этих проблемах. Вернувшись в кампус, сотрудники Blizzard начали решительно действовать. Они организовали акцию протеста у главных ворот, надев маски, как для защиты от ковида, так и для сохранения анонимности, и держа в руках плакаты с надписями вроде «Занерфите мужские привилегии» и «Играй красиво, играй честно». Они создали сервер в Discord под названием A Better ABK, где сотрудники могли обсуждать проблемы, не используя принадлежащие компании каналы. Затем Таунсенд организовала сотрудницам видеоконференцию, которая не слишком-то удалась. Начальница уклонялась от вопросов и отказалась разослать участницам запись разговора. Когда они начали возмущаться, Таунсенд сказала им следить за языком. Когда стало понятно, что Activision Blizzard ждет расплата, котик изменил курс и через несколько дней написал электронное письмо, в котором открестился от комментариев Таунсенд. «Буду честен. Наша первоначальная реакция на ваши проблемы и опасения была никудышной», написал он. И добавил, что нанял юридическую фирму «Уилмер Хейл», чтобы пересмотреть нашу политику и процессы, а также убедиться, что мы придерживаемся лучших практик для создания уважительной и инклюзивной рабочей атмосферы. Хотя иск был направлен против всей Activision Blizzard, создавалось ощущение, что последующие действия котика касались исключительно Blizzard. В начале августа Джея Аллена Брека сменили два новых начальника. Джен Анил, уважаемая руководительница внутренней студии Vicarious Visions, которая теперь стала частью Blizzard, и Майк Ибарра, еще один давний руководитель Xbox, который присоединился к техническому департаменту Blizzard в конце 2019 года, чтобы помочь навести порядок. Сотрудники насторожились, когда узнали, что Ибара дружил с Килгаром и Инглсом. Нашлись старые твиты об их совместных обедах. Однако его репутация была несколько чище. Ветераны Blizzard пытались собрать воедино разрозненные откровения об их опыте работы в компании и не были уверены в новом руководстве. С одной стороны, казалось, что котик использовал Брэка как козла отпущения, чтобы получить еще больший контроль над Blizzard. С другой, вряд ли Брек вообще мог выйти сухим из воды. Само правительство Калифорнии обвинило его в неспособности справиться с возникшими проблемами. В последующие месяцы близард подвергла многих сотрудников кадровым проверкам, по результату которых десятки человек были уволены или получили выговоры. Среди них оказались такие высокопоставленные руководители, как директор Diablo 4 Луис Барига и ведущий дизайнер Джесси Макри. Эта ситуация вышла особенно неловкой, потому что в Overwatch был герой по имени Джесси Макри, которого в итоге решили переименовать в Кэссиди. В World of Warcraft неоднократно встречались упоминания сотрудников, например, о Ферсиабе, который команда удалила. После этих событий в Blizzard приняли новое решение — никогда больше не называть персонажей в честь сотрудников. Команда разработчиков проводили собрания и мотивировали женщин смелее сообщать о своих проблемах как публично, так и в частном порядке. Во всей компании чувствовался оптимизм из-за проводимых изменений. В начале ноября О'Нил внезапно подала в отставку, тем самым сделав Ибару новым президентом Blizzard. 16 ноября 2021 года публику ошарашила новая статья. Wall Street Journal выпустил материал с заголовком «Генеральный директор Activision Бобби Котик в течение многих лет знал об обвинениях в сексуальных домогательствах в своей гигантской игровой империи». В ней говорилось, что Котик знал о нескольких инцидентах, включая предполагаемое изнасилование, но не стал вводить в курс дела совет директоров. В статье Котик обвинялся во вмешательстве в процесс расследования с целью защитить одного из руководителей в студии Call of Duty, несмотря на то, что результаты проверки доказали его вину в сексуальных домогательствах. Упоминалось, что Котик угрожал убийством ассистентки. Он уверяет, что это было сказано в шутку. Также в Wall Street Journal назвали причину отставки О'Нил. Ей платили меньше, чем и Барри. Вскрылась и другая безумная деталь. Оказалось, что скандальное электронное письмо Френд Таунсенд написал сам котик от ее имени. Ощущалось это так, будто на компанию подали в суд во второй раз. Сотрудники Blizzard начали бунтовать и даже жаловаться на генерального директора в социальных сетях. В закрытой от посторонних глаз игровой индустрии такое случается нечасто. Но совершенной редкостью было то, что руководители PlayStation и Xbox также разослали сотрудникам письма, в которых раскритиковали руководство Котика и его реакцию на продолжающийся кризис. По всей Activision Blizzard прошла серия общих собраний. На них заместители Котика сообщили сотрудникам, что, несмотря на новые обвинения, их генеральный директор не собирается уходить в отставку. Один из руководителей Activision рассказал персоналу, что О'Нил платили не меньше, чем и Барри, Просто ее выплаты начислялись иначе. Позже сама Унил уточнила, что ей предложили равную зарплату только после того, как она подала заявление об отставке. Невзирая на возможные последствия, примерно 2000 сотрудников Activision Blizzard открыто подписали петицию с требованием отправить котика в отставку. Но такое решение могла принять только группа из 10 человек, совет директоров, где в основном были старые приятели котика. Два места принадлежали самому котику и Брайану Келли, его деловому партнеру со времен Медиагенек. Другие места занимали Роберт Маргада, Роберт Корти и Питер Нолан, которые работали вместе с Котиком с 2003 года или еще раньше и заработали целую гору денег, когда акции Activision начали стремительно расти. Никого особо не удивило, когда Совет директоров заявил, что уверен в лидерстве, целеустремленности и способности Бобби Котика достигать целей компании. Котик был неприкасаемым директором, Управляя Activision 30 лет, он успешно перехватил контроль над компанией у Vivendi, отбился от неприятной юридической тяжбы с создателями Call of Duty и постоянно выигрывал политические баталии, стремясь с каждым годом расширять компанию. Теперь всему внешнему миру казалось, что даже этот кризис не сломит его, несмотря на истощение персонала и падение морального духа. Но внутри компании становилось очевидным, что текущий статус-кво не может сохраняться. Потрясенные сотрудники готовились к худшему всякий раз, когда видели, что в разделе трендов в Твиттере вновь всплыло слово «Близзард». В такие моменты они задавались вопросом, кто из руководителей прилюдно опозорился на этот раз. Фанаты начали бойкотировать игры компании и рассылать в социальных сетях комментарии о Люксе косби В Activision Blizzard должно было что-то измениться. Котику оставалось только придумать, как обернуть ситуацию в свою пользу.